Глава двадцатая. Сон киллера. Ноль часов тридцать восемь минут. На другой стороне города, находясь в состоянии тягучей, как свежий мед полудрема, лежал в своей комнате убийца. Голова его плыла, и кровать вращалась, покачивая на крахмальными боками простыни. Бессонные ночи и последующий день, проведенные в бешеном ритме, давали о себе знать. Картины, проплывающие в засыпающем мозгу, были причудливы и красочные. Вот он, почему-то в платьице собирает цветы, и вот разноцветный флаг, развивающийся на ветру возле белого здания, бокал искрящегося шампанского, чьи-то улыбающиеся накрашенные губы. Мысли лениво перетекали из одной половины черепа в другую, мерцая красивыми звездочками. Требуется устроить небольшой перерыв. Он все-таки ужасно устал, хотя новое занятие ему и приятно. Езда на велосипеде выбила его из колеи, посчитать, сколько километров он отмахал за день, волосы на голове зашевелятся. Конечно, город не такой большой, как можно себе вообразить. Еще в 1944 году один ученый подсчитал, что если всех людей на земле построить в колонны, затылком к затылку, они займут лишь территорию герцогства Люксембург. Нет слов, масштабы города весьма приличные, но из одного конца в другой его можно проехать на скоростном поезде месяца за три. Плюс на всех местных автомобилях стоит специальный увеличитель, сходный по мощности с реактивным двигателем. Если нужно разогнаться на трассе до 500 километров в час, то это не проблема. Существуют увеличители даже для велосипедистов. Другое дело, ты сначала еще доберись до этой самой дальней трассы через все чудовищные городские пробки. Дряблые ноги, утомленные кручением педалей, продолжали ныть пульсирующей слабой болью, и убийца, хрустяв пастырной, медленно перевернулся на другой бок. Ну что ж. Новые только что поступившая порция эликсира спрятана в надежном месте, ему пока не нужно ни о чем беспокоиться. Тем более, что с насфератом он успел вовремя разобраться. Рука со скрипом сжала материю. Даже через нее явственно чувствовалось, как ухоженные ногти врезались в ладонь. О, и нас же было так лопухнуться. Продумать все, заранее надеть перчатки, не оставить в комнате убитый ни единого следа, ни единой соринки, ни перышка, и забыть на видном месте самое очевидное – огромный букет цветов. Состарился он. Безусловно, состарился. Долгое отсутствие практики портит самую лучшую квалификацию. Когда черт стареет, он становится ангелом. Ладно. Главного свидетеля он устранил, а без него сам будет очень сложно разобраться, кто и зачем покупал те самые розы в вампирском квартале. Он улыбнулся, не открывая глаз. Самобичевание тоже ни к чему, и на старуху бывает проруха. Человека, через руки которого проходят курьеры, он сможет найти и бизнес-ферату, есть и номер телефона и пароль. Жаль, что требуется подождать. Скорее бы снова выйти на охоту, опять получить порцию адреналина, от которого выступает пот, содрогаются мышцы тела, появляется странный привкус во рту. Как бы смешно это ни звучало, но эта работа вернула его к жизни. Он получил от нее все, чего так долго ждал. Мозг убийцы окончательно погрузился в сон. Он видел горцующих лошадей, горы, покрытые шапками снега, ласковые материнские руки, кладящие его непослушные волосы, слышал строгий голос отца, который так и не повстречал в аду. Спустя некоторое время в комнате воцарилась полная тишина, слегка нарушаемая прерывистым посвистыванием. Киллер спал. На тумбочке, рядом с последней порцией эликсира, лежала черно-белая фотография. Лицо на ней было обведено красным кругом.